Глава десятая. Он не остался на ночь. Впрочем, хотела ли я, чтобы он остался в свете его слов про детей? Как я не просила его быть серьезнее, ничего не возменило действия. В итоге я перевела разговор на другую тему. Ужин был чудесный. Общество моего собеседника доставляло удовольствие». Понимая, что влюбляюсь все больше и больше, мне сложно было противостоять искушению. Словно мотылек летела на свет, даже понимая, что могу обжечься. Всю ночь я ворочалась с боку на бок, думая о том, почему он потом не пришел в лавку. Может, за ужином я сказала что-то не то? И мысли погрузились в анализ нашей беседы. Под утро я проснулась вся уставшая с кругами под глазами. Вместо завтрака пришлось идти в аптеку с затонизирующим зельем. — Лера, чарови, рад вас видеть. Как-то вы плохо выглядите, — заметил пожилой мужчина в запыленном порошками сюртуке и моноклях. Допоздна составляла заказ на новую закупку книг. Вообще-то я заполнила его еще днем, но не скажешь же, что всю ночь мечтала о драконе. Говорят, вышел знаменитый справочник трав Вьесса Незабудкина, да и много других горячих новинок. Нужно было постараться и перехватить тираж, вдруг из-за непогоды границы все же закроют. — О, сразу дайте мне знать, как получите научный труд столь уважаемого мужа. Буду вам признателен. Благое дело вы делаете. — Как понимаю, вам тонизирующий настой? — Да, — кивнула я, чувствуя себя немного виноватой. Обманывать нехорошо, но без укрепляющего я половину сегодняшнего дня работать не смогу не говоря уже о вероятности уснуть на праздник. Расплатившись, я отправилась домой. Сначала надо сделать дело, а потом отправляться за покупками. Город бурлил. Все докупали то, что забыли или взяли недостаточно. Кто-то спешил в гости и срочно выбирал подарок, а кто-то просто гулял по лавочкам нашего города, Наслаждаясь утренней атмосферой праздника. Прекрасная суета, наполненная волшебством. Неожиданно дома меня ждала последняя почта. Странно, в прошлом году курьер не работал. А потом я увидела отметку «Экспресс-доставка». Значит, бабушка отправляла магией. Неужели что-то случилось? Быстро развернув послание, я пробежала строки глазами и замерла. Плохое предчувствие окутало меня, как тисками. Что же делать? Нельзя оставить все как есть, в этом я уверена. И первый, кто пришел мне в голову, кому я решила обратиться, оказался дракон. Бросившись к столу, я отправила магического вестника. Оставшись у меня на ночь, он оставил свои координаты, хоть я и заметила их не сразу. Едва весточка ушла, я рухнула обессиленно в кресло, решив подождать. Писать бабушке, чтобы она возвращалась, было бессмысленно. Она приняла решение и вряд ли его изменит. Вопрос еще, почему она его приняла? чтобы не подвергать меня опасности? Во что же она влипла? Санран де Эрдер. Если задуматься, я люблю свою работу. Считаю, что она делает мир лучше. Но часами просиживать в зале заседания, где одни и те же разговоры повторяются из столетия в столетие, просто невыносимо. Время идет... Но ни человеческая натура, ни их устремления не меняются. А я хотел бы сейчас оказаться рядом с Александрой. Из-за разлуки, учитывая, что наши отношения только начинаются, я сильно тоскую. Все больше появляется мыслей. Может, все ускорить? Мне нравится Александра. С ней спокойно, хорошо и хочется погрузиться в эти чувства. Как долго я еще буду вежливым кавалером? Может, ну это все псу под хвост? Неожиданно раздался стук, и я с удивлением наблюдал, как секретарь пересек залу и передал мне записку. Нарушить это довольно вольное совещание он мог только по нескольким причинам и все они заставляли меня сейчас хмуриться. Развернув послание под осуждающими взглядами и быстро с ним ознакомившись, я резко поднялся на ноги. «Господа, вынужден вас оставить», — поставил я в известность собрания. дэр дер, вы всегда против, если работе что-то мешает и препятствуете планам многих из нас». А теперь сами ставите работу на второе место. «Увы, дело срочное», — пожал плечами. Невеста, похоже, попала в беду. «Вы женитесь?» — донесся мне вслед нестройный хор изумленных голосов. «Женюсь. Надо только Александру поставить в известность и сразу к артефакту». Только вот сначала решим парочку проблем. Александра Чарави Магазин в этот праздник я так и не открыла. Невозможно работать, когда все внутри сжимается от тревоги. Ну, зачем? Зачем мы взяли тот злополучный заказ? Двери лавочки бесшумно отворилась и зашел с за снегом встревоженный дракон. И снова артефакт защиты пропустил его без всяких проволочек. Но сейчас не это было главное. «Что случилось?» Быстро приблизился ко мне Де Эрдер. «Кажется, моя бабушка попала в беду», схлипнула я, не в силах удержаться. «И я не знаю, что делать». Нервное напряжение этого дня дало о себе знать, и я расплакалась, не думая о том, как это будет выглядеть. Ни о чем не думая. Меня разрывало, и я подавляла свое бессилие, растерянность. Судья, видя мою истерику, не растерялся, а, скинув плащ и цилиндр прямо на пол, подхватил на руки и понес наверх, где усадил в ближайшее кресло. Пока я пыталась взять себя в руки, дракон колдовал на моей кухне, готовя успокоительный чай. Потребовалось несколько глотков и пару глубоких вздохов, чтобы я окончательно пришла в себя. — А теперь рассказывай! — велел лорд, присаживаясь напротив меня на стул и закинул ногу на ногу. — Ну, до моего отъезда в замок... Примерно тогда же, когда я столкнулась с тобой впервые, к нам зашел необычный клиент. Он заказал редкую книгу и не поскупился за ценой. Как выглядел посетитель и что за книга была нужна? Я описала внешность, но только сейчас поняла, что мужчина был одет так, чтобы было сложно сказать что-то особенное про него. Таких на улице сотни, если не тысячи. А вот название книги заставило дракона нахмуриться. — И твоя бабушка знает, где есть такой литературный труд? — Да, скорее всего, последний экземпляр книги. — Что же дальше? — полюбопытствовал дракон. Она отправилась к своему другу за книгой. Но задержалась у него и довольно сильно. Сначала я списала это на то, что они давно не виделись, а сегодня пришло новое письмо, которое убедило меня в серьезном положении. Что сейчас делать? Отправиться к этому знакомому? Это ничего не даст, ответил ящер, изучая последнее послание бабушки. Наверняка ее там нет. Скорее всего, этот таинственный заказчик подстраховался и отправил за ней людей, чтобы проследили и отняли книгу. Едва она окажется у нее. От такой ужасной перспективы я снова всхлипнула. Но не стоит переживать, мы сейчас все решим и дракон, поднявшись, подошел к моему рабочему столу. Взяв бумагу, он чиркнул пару строчек, и через секунду послание улетело. Приблизительно зная, где твоя бабушка сейчас, судя по письму, ее можно будет отследить. А мои люди лучше вашего клиента. Они найдут ее и доставят в мой дом. «Почему ваш?» – моргнула я, утратив логическую нить. «Потому что там будете вы, и это упростит мое знакомство с ней», – улыбнулся дракон. «Что?» – удивилась я. «Что я буду там делать?» «Праздновать вместе со мной зимний праздник, и давайте без упрямства». Если преступник потеряет след вашей бабушки, то он непременно явится за вами, чтобы надавить на нее. Не стоит предоставлять им такую возможность. А ваша система безопасности ни на что не способна, поэтому не упрямьтесь. Это неприлично, нахмурилась я. «Если пойдут слухи, и ваша репутация будет под угрозой, то я на вас женюсь. А теперь быстро собирать вещи, или поедете без них?» «В не имеете право мне приказывать», — начала злиться я. Во мне проснулся дух непокорности, и зря. Все могло закончиться иначе. Дердер -дер жил не в замке, а в особняке в центре города недалеко от его работы. Здесь имелся вышкаленный штат прислуги и уютные комнаты, небольшие, но со своим очарованием. По мне, так это лучше, чем жить в огромном холодном замке. Бррр! В карете я смогла взять себя в руки, после того, как меня вынесли из лавки прочь, закутав лишь в плащ. Скандалить это не выход. Во-первых... Дракон помогает моей бабушке. Во-вторых, это унизительно. Остается смириться. Мой гордый нрав был не готов пойти на это. Однако выбора не было. Свою независимость стоило отстаивать, но не здесь и не сейчас. К тому же, обдумав то, что предложил дракон, я признала, что это разумный выход. А если пойдут слухи, ну и пусть. Поэтому, когда в мою комнату вошла горничная, я встретила ее взгляд с высоко поднятой головой. Она поклонилась, представилась и спросила, все ли у меня есть. Мне бы в ванну и послать домой за вещами. Отъезд был спонтанным, и лорд Дердер не дал времени на сборы. «Конечно, насчет вещей господин уже отдал приказ». — сообщила Лисе. «Ну да, позаботился. А если учесть, что лавку я даже не заперла? Чтобы привезти сюда вещи, потребуется много времени? Лучше б я и правда послушала дракона и собрала все сама. Всегда он прав. Досада!» «Думаю, пару часов», — растерялась горничная. А пока у нас есть гостевые халаты. Прекрасно, так и поступим. Не прошло и пятнадцати минут от принятия решения, а ванну мне уже приготовили, горячую, с пеной, и я нежилась в ней, стараясь не думать про послание бабушки. Стоило все рассказать дракону, получить от него обещание о помощи, как я начала потихоньку успокаиваться. Я верила лорду и настолько сильно, что без колебания доверила жизнь родного человека. Как далеко зайдут мои чувства, и не совершила ли я ошибку? Пока ответов на эти вопросы не было. А еще я буду сегодня отмечать с ним праздник зимы. Впервые за долгое время не с бабушкой. Когда слуги привезли мои вещи, я, пребывая в шоке, смотрела на кучу коробок, которые они скоро распаковывали и расставляли по моей комнате. Судя по количеству, здесь были все мои вещи. Сколько же лорд планирует, я буду тут гостить? Сегодня же вечером нужно это выяснить. Об этом я думала, пока Лиззи помогала мне снарядом и делала прическу. Я предпочла удобное и красивое синее бархатное платье с не сильно пышной юбкой. Из украшений нитку жемчуга и такие же сережки. «Госпожа выглядит прелестно», – заметила горничная с улыбкой. «Хорошая девушка, она нравилась мне». Надо будет узнать от нее, чем живет дом. Если я буду здесь костить, это важно. Еще раз поправив наряд, я бросила взгляд в зеркало и поспешила вниз, где меня уже ждал хозяин дома. В черном мягком домашнем костюме он выглядел для меня по-новому. В замке ледяного дракона Дердер -Дер не позволял себе расслабляться и всегда смотрелся безукоризненно. А здесь он такой уютный! «Вы прекрасно выглядите!» сделал комплимент дракон, предлагая руку. Мы последовали в гостиную, где уже горел огонь, и веселое потрескивание дров создавало непередаваемую атмосферу. В доме было тепло. По комнате... Плыли приятные запахи, и, присмотревшись, я увидела недалеко от огня два кресла и на столике какао. «Вы знаете, что нужно девушкам», – прокомментировала я, и ноги сами понесли к ароматному напитку. «Скорее я чувствую, что нравится вам». — Далеко не каждая девушка пожелала бы какао в праздник зимы. — Пожалуй, вы правы, — ответила я, присаживаясь в кресло. Дракон разместился в соседнем. Руки сразу согрелись от чашку, и, подув, я пригубила невероятно вкусное какао. — Впервые пробую что-то подобное. — Вам понравилось? — уточнил хозяин дома с лукавой улыбкой как может быть иначе кивнула я это коронное блюдо моей поварихи она всегда его готовит в этот день а мы не перебьем аппетит насмешливо вскинула я брови обед будет только через пару часов так что можно побаловать себя Да и мой кузен, который сегодня празднует с нами, еще не пришел. Кстати, мне есть чем вас порадовать. Мои люди нашли вашу бабушку, и через пару дней она будет у нас. — Вы так быстро отыскали ее! — вырвалось у меня удивление. Я же говорил, что обратился к профессионалам. На наше счастье ваш клиент сэкономил и остался с носом. «Это прекрасно. Просто гора с плеч», — выдохнула я. «Спасибо большое». «Не стоит. Я сделал это, чтобы порадовать вас». От такого ответа я смутилась. «Нет смысла притворяться» что мы не знаем склонностей друг друга. Но сейчас, когда я наедине с ним в его доме... Кстати... А зачем принесли так много вещей? Хватило бы и необходимого минимума. Пока неизвестно, сколько вы с бабушкой будете у меня гостить. Не люблю неожиданности. А что будет на ужин? Перевела я тему, решив не заострять внимание в этот праздник на неприятной ситуации. Главное – бабушка в безопасности, а с остальным мы разберемся. Сегодня планируется утка как главное блюдо. А еще... Некоторое время мы пили какао и болтали о пустяках, пока сзади не раздались шаги. Дракон поднялся первый, навстречу своему родственнику, я так полагаю. Я сделала еще глоточек, прежде чем встать. Юстас, кузен, рад видеть, у тебя гостья. Мы будем ужинать в приятном обществе. Услышав голос, я замерла и, не веря в то, что это происходит на самом деле, повернулась. Я стояла спиной к свету, но через пару минут гость меня рассмотрел, и бледность появилась на его лице. "Что такое?" начал дракон, а его кузен уже открыл экстренный портал и нырнул в него. Александра посмотрел на меня хозяин дома. Санран «Клиент, который заказал у нас книгу, был твой кузен», — еле выдавила я из себя. Дракон удивился. «Еще пару секунд на осознание и принятие данного факта, и...» «Я ненадолго тебя оставлю. Нужно отдать распоряжение». И мужчина быстрым шагом вышел из гостиной, а я упала обратно в кресло. Вот и познакомились».